Глава первая. Иллюзия контроля. Контроль — это очень опасная страсть. Зайдите слишком далеко, и вы рискуете потерять его полностью. Яна Синьор. Если вы спросите человека, почему он боится летать на самолетах, пользоваться лифтом или метро, садиться за руль автомобиля или на колесо обозрения — он скорее всего ответит вам что в этих ситуациях он не контролирует происходящее об этом ему страшно случится ведь может все что угодно непонятно почему человек решил что смерть придет к нему именно от этого лифта этого самолета этой электрички и так далее но он верит в это словно бы он тот самый вещищий олег а они его конь любимый ненаглядный если проигнорировать эту удивительную способность человека к предвидению в остальном все звучит вроде бы даже логично и хотя я не думаю что все эти механизмы лифты метро самолеты были придуманы для убийства людей но ну, предположим что они и в самом деле опасны потому что у нас нет контроля за их функционирование но почему мы решили что именно тут у нас нет контроля а в остальных ситуациях мы все контролируем это странно потому что мы ничто и никогда не можем контролировать на 100%. Да, возможно, у вас есть иллюзия, что если вы закрылись у себя в квартире, то все под контролем, и вы в полной безопасности. Но это не так. Взрыв бытового газа у соседей возможен? Да. Прорыв трубы с горячей водой, которая может вас буквально обварить? И это, к сожалению, не так. возможно разумеется короткое замыкание при использовании электроприборов или из за проблем с проводкой еще может потолок обрушиться или теракт случится возможна смерть от внезапного сердечного приступа в закрытой квартире грабитель может в окно влезть или прийти в дом под видом сантехника да что там говорить можно просто поперхнуться и умереть можно в ванной поскользнуться и голову в абунитаз расшибить То есть в любой момент может случиться все, что угодно. Нам может казаться, что мы что-то контролируем, но нет ситуации, когда абсолютный контроль возможен. А если так, то почему мы под этим предлогом избирательно боимся именно лифтов или самолетов? Несчетное количество несчастных случаев происходит с людьми в совершенно обычной для них повседневной обстановке. Какой-нибудь ерундой поцарапался в собственной квартире гвоздем обычным, а потом умер от сепсиса. И еще тысяча тысяч подобных вещей. Самолет на этом фоне, честно говоря, и вовсе выглядит невинным созданием. Но дело в том, что о гвоздях не рассказывают в новостях, и вообще это как-то не очень впечатляет даже богатое воображение. А вот самолет — это дело другое, этот, да, летел, падал художественно. звучит может быть и странно но странно на самом деле другое странно думать что бывают страхи логичные а бывают шизофренические нет это тоже иллюзия каждый человек если сам не боялся лифтов знает тех кто лифтов боится но кто знает хоть один реальный случай чтобы какой-то человек и в самом деле задохнулся в лифте нет таких людей или если лифт такая зона риска почему не вывешивают объявления специальный мол будьте осторожны в этом месяце в нашем районе пять человек задохнулись в лифте не видели таких объявлений нет или может быть в программе дежурная часть рассказывали что в этом году в россии в лифтах задохнулись 35 тысяч человек или может быть все-таки у кто то хотя бы раз в жизни рассказывал что некий его дальний родственник знакомый знакомых седьмая вода на киселе умер в лифте трагической смертью храбрых посинел от нехватки кислорода прямо весь синий был нет никто не рассказывал уверен что нет может быть конечно и бродят какие-то городские легенды о страшном лифте пожиратели людей но лично я ничего подобного не слышал Хотя должен был бы знать, ведь работал в единственном в Санкт-Петербурге кризисном отделении, куда пациентов как раз после несчастных случаев и доставляют. Так что все, мне кажется, повидал, но лифты, нет, не встречались в числе угроз. Некоторые, впрочем, осознавая абсурдность своих страхов, решаются иногда на героические поступки. Боясь лифта, проезжают разок в лифте, а потом, ощущая себя героическим героем, продолжают ходить пешком. Разовые акции, чтобы только доказать себе и другим, что мы это можем, нельзя назвать эффективным средством борьбы с невротическим страхом. Любая фобия – это целый набор рефлексов. По большому счету, просто привычка так реагировать на определенные обстоятельства, например, на лифт или на самолет. А никакая привычка просто так не уйдет, нарушит ее один раз или два. Без осознанного внутреннего решения избавиться от нее нельзя. Единичные «подвиги» – общую картину не изменят если ты привык пить кофе с молоком то выпив один раз кофе без молока ты свою привычку этим конечно не изменишь но если ты понимаешь что тебе это необходимо сделать то тогда есть все шансы большое значение имеет идеологическая начинка нашего страха те мысли которые его сопровождают окружают объясняют и оправдывают по сути удерживают этого колоса на его глиняных ногах если человек действительно думает что лифт это опасно если он искренне верит в то что в лифте можно задохнуться и умереть то сколько ты его не вози в этом лифте толку не будет никакого успехх возможен только если мы начнем рассуждать здраво прежде всего признаем что наш страх глупый иррациональный бестолковый и бессмысленный а это так мы сами должны максимально критически отнестись к своему страху Когда же мы выходим на борьбу с ним, нашими действиями должно руководить желание вытравить из себя этот страх, а всякие эти, ну, чуть-чуть, ну, разок, я попробую, в пользу бедных. Иначе же получается, как у курильщиков. Как те думают? Я знаю, что могу бросить в любой момент, поэтому и курю спокойно. И не бросают, разумеется. Если же не избавиться от такого невротического страха, у каждое столкновение с невротическим триггером будет восприниматься человеком как удар электрического тока едешь в лифте и сжимаешься от страха садишься в самолет и умираешь от ужаса в результате желание войти в лифт или купить билет на самолет с каждым разом становится все меньше и меньше а вот желание воспользоваться лестницей или поездом будет только расти мозг начинает жить в такой вилке сядешь в лифт или самолет будет больно пойдешь по лестнице или поедешь на поезде, будет распрекрасно. То есть чистые воды, положительные и отрицательные подкрепления. В результате езда на лифте и полеты на самолетах вытесняются как мука мученическая, а лестница и поезд превращаются в счастливый променад. Представьте себе эту картину. Вот человек уверен, что умрет в лифте и прямо живет с этой мыслью. Или, например, шагает. Знает, что разобьется на самолете. Или еще какую-нибудь ерунду в этом духе думает. Представили? И вот он подходит к лифту, подходит и решает, ехать или подняться пешком. Открывает сайт бронирования билетов и выбирает между самолет и поезда. Ситуация накаляется, поджилки трясутся и в последнюю секунду «Нет, на лестницу!» «Нет, на поезд!» Что же он чувствует в этот миг? у него ощущение что он себе жизнь спас должен был в лифте умереть а не умер должен был на самолете разбиться а не разбился счастье любой нормальный человек узнав что ему надо идти на пятый этаж пешком материться на чем свет стоит а этот нет он счастлив конечно он ведь от смерти себя спас проблема только в том что он эту смерть сам себе и придумал а в остальном все очень логично надо быть объективным понятно что лифт может застрять но что в этом страшного потери часа времени ну так этот час за несколько недель с лихвой отобьется если всегда пользоваться лифтом а не лестницей да все машины в какой то момент глохнут и потом их ремонтируют допускаю что не следует садиться в лифт который постоянно ломается потому что времени жалко не отбивается оно таким образом но ведь человек боится не того что лифт останови а от того что с ним случится в этот трагический момент но даже если допустить что лифты иногда ломаются это же не смертельно от этого не умирают это не фатально и не опасно ну не хожу я по мостам говорит мне пациентка что в этом такого ничего такого отвечаю я просто вы инвалид а в остальном все просто замечательно я инвалид да инвалид человек с ограниченными возможностями. в любой момент может случиться все что угодно. Напри например, в дорогой ресторан или клуб, где казалось бы много охраны могут ворваться грабители, начнется перестрелка. И к сожалению, это не сюжет из фильма. А еще в ресторанах люди любят садиться у окна это красиво и приятно. Но что если какой-нибудь пьяный водитель не справится с управлением и въедет в это окно на огромном джипе? И мы это контролируем? Не. Но почему тогда не боимся? Так-то рассудить, в принципе, в ресторане опасно. Отравят, заразят каким-нибудь бычьим цепнем или эхинококозом, еда не в то горло попадет. Вот сколько опасностей таит в себе банальный обед. В самолете и то, мне кажется, меньше рисков. При этом вы же не один летите в этом самолете. Это очень важное обстоятельство. Если с этой стороны на ситуацию взглянуть, то к хирургу во сто крат опаснее под нож ложиться. Он ведь не умрет вместе с пациентом, если во время операции что-то пойдет не так. Думать же, что пилотам категорически безразлична их жизнь, странно. Очевидно, что они достаточно серьезно относятся к полетам. Опять же, в самолете значительно ниже криминогенные риски. Там все-таки на входе проверяют и людей, и багаж. Ни в поезде, ни в метро, ни в автобусе столь жестких проверок нам пока не устраивают. То есть вы не контролируете ситуацию. но в случае любого транспорта а тем более в случае самолетов существует огромное количество людей которые как раз этот контроль осуществляют по полной программе или может быть кто то думает что окажись он за штурвалом самолета он справится с этой работой лучше профессиональных пилотов а что контроль есть штурвал под рукой тени куда хочешь все логично нет конечно контроль это просто отговорка дело в привычке бояться которую мы своим избегающим поведением только закрепляем вы не контролируете то что не можете контролировать но чрезвычайно глупо боятся там где в принципе осуществляется системный контроль не боясь при этом ситуации где и в самом деле никто и ничего не контролирует то есть самой вашей жизни было делом мы летели всей семьей на отдых с трудом вырвались на неделю и единственное желание долететь плюхнуться там где нибудь и ровно всю эту неделю не вставать от усталости я уже слабо соображаю что куда и вдруг слышу откуда то сбоку доктор курпатов я поднимаю голову постоянно падающую на грудь передо мной милая замечательная женщина которая поздоровавшись прочувствовалано добавляет как же хорошо что вы летите с нами доктор курпатов теперь я с спокойнона в ответ доктор курпатов Только улыбается. Приятно, конечно, что ты самим фактом своего присутствия можешь внушить людям такую бездну оптимизма и веру в жизнь. Но, честно говоря, я не волшебник и даже не учусь этому делу. А потому самолет, в котором я лечу, никак против обычного не застрахован ни от внештатных ситуаций, ни от поломок, ни от ошибок диспетчера, ни от прочих происков пресловутого человеческого фактора. просто если ты думаешь что все будет хорошо ты будешь чувствовать себя хорошо а будешь думать что все будет плохо будешь чувствовать себя плохо и самое примечательное во всем этом что вне зависимости от того как ты будешь себя чувствовать хорошо или плохо полет поездка или даже телепортация не дай бог пройдет так как она пройдет и с этим ничего не поделать я ни в коем случае не пытаюсь убедить вас в том что самолеты не разбиваются лифты не ломаются электрички не стоят временами в тоннеле сосульки не падают на голову прохожим а сами прохожие не падают на скользком тротуаре нет это все случается равно как и тысяча других неприятностей но вопрос не в этот вопрос в том что наш страх не способен повлиять на это никак мы не можем застраховаться от несчастий и факт этой неопределенности необходимо принять со всей определенностью философ керкегор как-то грустно пошутил в адрес спокойноного гегеля это же надо было всю жизнь толковать о разумности вселенского абсолюта чтобы потом умереть от холеры так и с нашими страхами мы можем придумать себе любой предмет для боязни но какой в этом толк случится то что случится так что все эти наши выдумки чистой воды бессмыслица если же кто-то считает себя наделенным даром пророчества то тут уже даже доктор курпатов не поможет в остальном же как любит шутить тот самый доктор любовь равно как и прочие неприятности нечаянно нагрянет когда ее совсем не ждешь разумеется я никого не призываю переходить дорогу на красный свет или игнорировать элементарные правила гигиены но для того чтобы выполнять эти нехитрые инструкции по технике безопасности жизнедеятельности вовсе не обязательно пребывать в паническом страхе по моему здравое рассуждение вполне достаточный мотив для выполнения этих и подобных им разумных предписаний в общем суть здравого смысла здесь в следующем от страха никакой пользы один только вред если же сделать над собой некоторые усилие и понять это то ваша жизнь станет намного намного лучше если конечно вы не собиратель разного рода бессмыслиц и не мазохист знаете мне однажды довелось консультировать женщину которая выжила в страшнейшей авиакатастрофе самолет падал с огромной высоты а женщина каким то абсолютным чудом осталась жива И вот мы с ней поговорили, в клинике она оказалась по другой причине, а сразу вслед за ней в мой кабинет вошла женщина, которая только что похоронила своего малолетнего сына и свою мать. Их убили одноклассники ребенка, которые пришли к нему в гости, чтобы поиграть на компьютерной приставке. А в процессе игры решили расправиться с мальчиком и забрать игрушку. В этот момент в своей комнате проснулась бабушка и вышла на шум. Правда в том, что таких ужасных и нелепых смертей, когда ничто не предвещало беды, в сотни, в тысячи раз больше, чем авиакатастроф, о которых потом две недели будут взахлеб и с надрывным сочувствием рассказывать по всем телеканалам. Мы не застрахованы от несчастья, и мы не знаем, где и когда мы их встретим. Однако же всякий фобик думает, что он знает. Как там говорят? Хотите рассмешить Бога? Раскажите ему о своих планах в том числе и на катастрофу